Андрей Вознин Договор Менеджер оказался своим в доску парнем. Ему хватило одного беглого взгляда, чтобы уяснить цель моего визита. Ободряюще подмигнув, провел в соседнюю комнату, где усадил в глубокое кресло. Некоторое время потратил, обматывая разноцветием проводов. Наконец, громко щелкнув огромным тумблером на некоем подобии пульта космического корабля, удовлетворенно что-то буркнул себе под нос. Кинул на мои колени планшетку со странными рисунками и переместился рядом на стул. Пока идет анализ, немного поговорим. Я согласно кивнул, но первый же вопрос загнал меня в тупик. Какие книги читаешь? Пришлось с усилием залезать в самые закрома памяти, но не хотелось сразу же ударить в грязь лицом. Но, к сожалению, кроме мишки у шастика, Прочитанный в далеком детстве на ум, Ничего попутного не приходило. Наверное, немного переволновался. — Ясно. Ставим прочерк. Э — -э -э, Не надо прочерка. Я сейчас что-нибудь вспомню. — Парень успокаивающего поднял руку. — Это ни на что не влияет. Пожав плечами, Я посмотрел на первый рисунок планшетки и прочитал. Какая фигура лишняя. Разноцветные треугольники, квадраты, кружок. Ха, -ха вы, блин, нашли математика. Чем увлекаешься? Хоккей. Да, менеджер заметно насторожился. И часто играешь. «Да какое там?» — я махнул рукой. «Так, болею». М -м -м. Он заметно успокоился. «Это прекрасно. Прекрасно. Самое то». Постучал безымянным пальцем по голове. «Главное, чтобы без травм». Я незаметно ощупал свою голову. «Да вроде как бы обошлось». «Какие фильмы смотришь?» Вопрос заставил не на шутку задуматься. Неужели с подвохом? Ну, как какие? Ну, как и все. А точнее, не отставал парень. Ой, ну, трансформеры, э, мстители. А, отлично, отлично. Тот довольно потер ладошки. Танос, Монстрилла и все такое, да? Я кивнул. Странный пульт красиво подмигивал огнями. Менеджер, периодически поглядывая на меня, задумчиво ставил галочки в опросники. Я же, некоторое время помучившись и поелозив на мягком сиденье, наконец набрался смелости и спросил. — А скажи... Собеседник поднял глаза. Я выдавил из себя. Процедура не болезненная, а то, ну, всякое говорят. Хм, нет, смотри. Он повернул голову и оттянул левое ухо. Стала видна небольшая блестящая штуковина с подмигивающим красным диодиком. Пять минут и даже щекотки не почувствуешь. Надежная повсеместная связь гарантируется. Бойкий, уверенный голос немного заглушил мандраж. — Языками владеешь? В который раз уже пришлось пожимать плечами. — Ни одного не знаю. Менеджер хмыкнул. — Так и быть, отметим один. родной — Подскажи, пожалуйста, а... — я покрутил в воздухе пальцами, стараясь в этой сложной фигуре выразить все свои сомнения. — Это ну, на повседневной жизни не скажется, но там все будет тип-топ. Он заглянул в свой опросник. — Даже не заметишь разницы. Удовлетворенный таким ответом, я откинулся на спинку кресла и прикрыл глаза. «Итак?» «Ого!» От неожиданности я вздрогнул. 93 процента?» Менеджер уже стоял возле одного из мониторов пульта, а в голосе проскальзывали явно слышимые нотки зависти. что это значит? Это значит, что ты можешь безболезненно сдать 93% незадействованных мощностей мозга. А это много? Лично я смог наскрести у себя только 57%. Он печально развел руками. Остальное занято. Блин. Помолчали, каждый переживая за свои проценты. А какой размер выплат, поинтересовался я. Для твоих показателей максимальный. Из расчета 1 цирепкоин за час аренды. И сколько это будет? парень быстро загибая по очереди пальцы подсчитал. В среднем 700 за месяц. Я не поверил своим ушам. Ну да. Да ну. Чёрт, это же свобода, фальшиво радуясь моей удаче, воскликнул обладатель жалких 50%. Ого. Ошелило покрутил головой. Так это что, и работать больше не надо будет? «Ха! Давай договор!» — сказал я, не считая небрежно чиркнул подпись. «Подскажи, а кому нужны эти проценты?» — кивнул на космический пульт. м, -м — хихикнул менеджер со странным именем Самоэль. «Есть тут некоторые. Своих мозгов типа не хватает. Арендует у других. Что сказать? Идиоты!»